Герцогиня с пепельно-серым лицом смотрела ему вслед. На секунду Гордене показалось, что она упадет. И она протянула руку, чтобы поддержать ее. этими неверными шагами, слегка покачиваясь, как будто она получила удар, герцогиня поднялась по ступенькам и вошла в отель де Пари. Она ничего не говорила, пока они не вошли в свой номер и она не упала на диван. «Он предал меня», — прошептала она. «Ты видела горденья? Он предал меня». «Негодяй! Животное! Как он посмел!» — бушевала горденья, «Он посмотрел на меня так, будто он меня ненавидит!» — рыдала герцогиня. Слезы текли у нее по лицу, оставляя на щеках черные полосы от туши. В одно мгновение она превратилась в старуху, не способную больше привлечь внимание мужчин. «Какая мерзость его стороны!» — воскликнула горденья. «Почему он ненавидит меня?» «Почему?» — спрашивала герцогиня. «Я люблю его, я делала все, что он просил». «Я ни в чем ему не отказывал. Он вас просто использовал, тетя Лили. Неужели теперь вы не поняли?» — сказала Гордене. «Он не стоил вашей любви. Вы просто были полезны ему». Очень медленно герцогиня сняла шляпку и положила рядом с собой на диван. «Мне часто казалось, что он хочет от меня... Слишком многого, — прошептала она, — все эти его друзья, которых он приводил в дом. он всегда говорил, что это такая мелочь по сравнению с той любовью, которую мы испытываем друг к другу. Речь ее была прерывистой, почти неразборчива. Она говорила так жалобно, что Гордыня встала рядом с ней на колени и обняла ее. «Не надо, тетя Лили», — сказала она. Не мучайте себя, он этого не стоит. Забудьте его, мы уедем, мы поедем в Англию. «Где никто нас не знает», — отозвалась герцогиня, «я бросила всех ради Генриха, всех своих друзей. Он их ненавидел, оскорблял, он говорил, что делает это из ревности, но я думаю, он просто хотел изолировать меня от всех уважаемых и порядочных людей». «О, Картенья, как мог он бросить меня теперь?» Слезы душили ее, и она судорожно рыдала, пока силы не покинули ее. «Вам лучше прилечь», — уговаривала ее Гордени. Она отвела тетушку в спальню и уложила в кровать. Накрыв ее одеялом, она опустила жалюзи, чтобы солнечный свет не проникал в комнату. «Попробуйте заснуть, тетя Лили, увещевала она. «Я не могу». «Не могу, — говорила герцогиня, — я могу думать только о Генрихе и о том, как он посмотрел на меня. Ну, как ты думаешь, почему он это сделал? Может быть, в этот момент у него была какая-то причина не заговаривать со мной? Может быть, позже он вернется и все объяснит? Вы сами знаете, тетя Лили, что это маловероятно, — тихо ответила Гордень. «Как он мог?» «Как он мог так поступить?» — плакала герцогиня, и слезы градом текли по ее щекам. Гордыня вспомнила, что в дорожном Нессессере ее тетушки она видела пузырек со снотворным. Она нашла его и пошла в ванную, чтобы налить воду в стакан. Когда она вернулась, герцогиня сказала, «Я только сейчас вспомнила, что ворон должен мне кое-какие деньги». Не очень много, но он продал в Германии одну из моих картин. Он сказал мне, что один из его знакомых генералов хочет иметь Ренуара, вроде того, который герцог купил несколько лет назад. Я сказал, что отдам его за 10 тысяч франков. На самом деле он стоил гораздо дороже. «10 тысяч франков?» — воскликнула Горденни. «Они бы нам сейчас не помешали». — пробормотала герцогиня сквозь слезы. — Еще бы! — ответила Горденья, Выпейте это, тетя Лили, вы сразу почувствуете себя лучше. Мы поговорим обо всем после и решим, что нам делать. Она дала герцогине таблетку снотворного и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Она не хотела подвергать герцогиню дальнейшим унижениям со стороны барона. Но в то же время она была полна решимости заставить его заплатить хотя бы то, что он должен. Она взглянула на часы. Они обедали поздно. И теперь было уже почти половина четвертого. Она подняла трубку телефона и обратилась к портье. «Здесь остановился барон фон Кнезбех», — спросила она. «Нет, мадемуазель», — ответил портье, — Барон обедал здесь, но мы не имеем чести принимать его в качестве гостя. Он остановился в сплендиде. Благодарю вас, сказала горденья. Она села на кровать и принялась обдумывать свои дальнейшие действия. Барон отправился в казино. Он пробудет там, возможно, до половины пятого, а затем вернется к себе в отель. Из того, что в поезде говорила ей герцогиня, она уяснила, как французы обычно проводят время с пяти до семи. В пять часов барон, безусловно, отправится к очаровательной графине, или же она сама приедет к нему. Гордыня подождала до двадцати минут пятого. Затем она привела себя в порядок, взяла перчатки и спустилась вниз. Она вышла из отеля де Пари и пошла вдоль сада, окружавшего казино. Она знала, где находится Сплендит, потому что утром, когда они с тетушкой гуляли по Пальмовой аллее, она заметила большую вывеску над воротами. Войдя в ворота, она на минуту присела на одной из скамеек, стоявших около журчащего ручейка, окруженного искусственными скалами и заросшего водяными лилиями, среди которых мелькали золотые рыбки. Она достала из сумочки вуаль, украшенные мелкими бархатными мушками, принадлежавшие ее тетушке. Это было слабым прикрытием, но ей было стыдно идти к такому развратному и бесстыдному человеку, как барон, хотя никто ее не знал и не интересовался ею. Она подошла к сплендиду, держась уверенно и спокойно, на сердце выпрыгивало у нее из груди. «Я хочу видеть...» «Барона фон Кнезбеха», — сказала она Портье. Она рассчитывала, что Портье возьмет телефонную трубку и спросит ее имя. У нее был уже заготовлен подходящий ответ. Но, к ее удивлению, Портье сказал лишь, «Господин Барон ждет вас, мадам, комната 365, третий этаж. Пожалуйста». Портье распахнул перед нагордением двери лифта, Она подумала, что швейцар должно быть, спутал ее с графиней. По крайней мере, это избавило ее от необходимости лишний раз лгать. Рассыльный повел ее по коридору. Ключ торчал у двери комнаты 365. Рассыльный постучал и открыл дверь. «Благодарю», — сказала Гарденни. Она очутилась в небольшой передней, в которой выходили три двери. Дверь напротив была полуоткрыта, и Гордени увидела, что она ведет в гостиную. Поскольку некому было объявить о ее приходе, она вошла сама. Комната была пуста. Дверь, очевидно ведущая в спальню, была открыта. И оттуда доносился звук текущей воды, как будто кто-то умывался. Гордени подумала, что барон прихорашивается перед встречей с женщиной, которую он ждет. Когда он увидит, кто находится в его гостиной, он очень удивится. Горденни огляделась по сторонам. Это была обычная гостиная, как в любом отеле. На спинке стула висел украшенный медалями мундир барона. Стул стоял возле письменного стола, рядом с открытым окном. Горденни рассеянно взглянула на него, думая о том, что она скажет, когда барон выйдет из спальни и обнаружит ее присутствие. И тут кое-что привлекло ее внимание. Телеграфный бланк. Она подумала, не та ли это телеграмма, которую посылала ее тетушка. И вдруг увидела рядом с телеграммой маленькую раскрытую книжечку. Невольно она сделала шаг вперед, чтобы получше рассмотреть ее. И тут она поняла, что это была за книжка. Такая же, какую она сама однажды искала. Но в отличие от той книжки, это была на немецком языке. Она схватила ее. Лес к воды все еще доносился из спальни. Горде не повернулась и медленно, не спеша, вышла из гостиной. Она открыла дверь, ведущую в коридор, и тихо затворила ее за собой. Идя по коридору, она осознала, что наконец отомстила барону. Так отомстила, что пока даже не могла представить себе всех последствий этой мести. Она спустилась по лестнице, не желая, чтобы лифтер заметил ее или удивился, что ее визит к барону был столь непродолжительным. Внизу в холле было много народу. Она прошла мимо них, как она полагала, совершенно незамеченной, и через несколько секунд была уже на улице. Лишь когда она шла по направлению к отелю де Пари, пробираясь сквозь оживленные движения, она осознала, что это все могло для нее значить. Если она захочет, она сможет шантажировать барона на любую сумму. Или же она может послать эту книжку англичанам. И, едва подумав об этом, она уже знала, кому именно в английском посольстве она ее пошлет. не добралась до отеля де Пари. Она была так возбуждена, что ей казалось, будто лифт, поднимающий ее наверх, еле движет. И, выйдя из него, она побежала по коридору. В сумочке у нее были ключи и от гостиной, и от тетушкиной спальни. Она открыла дверь спальни и вошла. В комнате царила тишина. Было очень жарко и душно, поэтому она подошла к окну и подняла жалюзи. «Тетя Лили!» — взволнованно воскликнула она. «Мне нужно вам кое-что сказать». Ее тетушка спала, откинувшись на подушки. Гордене было жаль будить ее, но и так хотелось показать маленькую серую книжку. Тетя Лили снова позвала она и насторожилась. Что-то в комнате изменилось с того момента, как она ушла. Не было на месте пузырька со снотворным. Она оставила его на туалетном столике после того, как дала одну таблетку тетушке. Теперь пузырек лежал на одеяле. Он был пуст, а крышка от него валялась на полу. У Гордыни замерло сердце. Когда она уходила, пузырек был полон. Она еще подумала, что им хотя бы какое-то время не придется тратить деньги на снотворные. Она подняла пузырек дрожащими руками. Не было необходимости дотрагиваться до тетушки. Она знала, что та уже не дышит. Герцогиня избрала самый простой выход. Она была мертва. Гордыня недолго стояла, глядя на нее. «Бедная тетя Лиль», — сказала она вслух, и в то же время подумала, что в глубине души она понимает ее. Это было большим грехом — лишить себя жизни. Но после того, как у нее не осталось ни красоты, ни денег, ни возлюбленного, герцогиню ждали впереди одни страдания. Она бы невыносимо мучилась от нищеты, от того, что она больше не может привлекать к себе внимание мужчин, кем бы они ни были. По ее понятиям она приняла единственно разумное решение, и Гордения, хотя и чувствовала глубокую печаль, все же не могла плакать. Очень тихо она подошла к окну и снова опустила жалюзи. Скоро ей придется позвонить управляющему, попросить его подняться к ним и объяснить ему, что произошло. Но пока ей хотелось оставить тетушку одну хоть ненадолго, чтобы она наконец отрешилась от всех печалей и приобщилась к вечному покою. «Я помолюсь», — сказала себе Гордения. Она сняла шляпку с валью и опустилась на колени возле тетушкиной кровати. Ни одна из молитв, которым ее учили в детстве, как-то не подходила к случаю. Поэтому она своими словами попросила Бога, чтобы он понял и простил. Немного успокоившись, она поднялась с колен. Только теперь она поняла, что осталась совсем одна. Тетушка была мертва. Ей ничего не оставалось, как только вернуться в Англию и попытаться найти работу, чтобы не умереть с голоду. Она стояла, глядя на герцогиню, морщины на ее лице разгладились, и она казалась молодой, необычайно красивой. Гордыня почувствовала, как слезы подступили к ее глазам, но она сказала себе, что не должна давать им волю, ей столько всего нужно сделать». Она увидела, что маленькая серая книжка, которую она выкрала у барона, лежит на одеяле и подняла ее. Ничто, принадлежащее барону, не должно теперь находиться рядом с ее тетушкой. Он был настоящим убийцей, все равно как если бы застрелил ее собственной рукой. И Горде надеялась, что когда смерти ее тетушки будет объявлена, он поймет, что это его вина. Яростью, потому что ей была ненавистна одна лишь мысль о нем, Гардене распахнула двери в гостиную. Комната была залита солнечным светом, и после полумрака спальни ей было трудно что-либо разглядеть. Потом она заметила, что в комнате находится мужчина, который стоял у окна и смотрел на море. На мгновение ей показалось, что это барон, Затем что-то в его осанке вызвало в ней трепет, и пламя охватило ее. Ей показалось, что она неожиданно вернулась к жизни. Гордения! Он отвернулся от окна и быстро приблизился к ней. — Лорд! Лорд Харткорт. проговорила она почти шепотом. Поезд опоздал, — пояснил он, — и мне сказали, что тебя нет дома. Я ждал твоего возвращения. Вы пришли, чтобы увидеться со мной? Ее глаза не отрывались от его лица. Было ли это ее воображением или игрой света? Но ей показалось, что он смотрит на нее с таким выражением, что сердце стало бешено колотиться у нее в груди. Он взял ее правую руку и поднес ледяные пальчики к губам. «Любовь моя», — сказал он, — «я приехал, чтобы просить тебя оказать мне честь и согласиться стать моей женой». «Ох, нет, нет» словно издалека она услышала свой собственный возглас, а затем почувствовала, что он выпустил ее руку, неверными шагами отошла к дивану и вцепилась в спинку. «Ты не простила меня?» — сказал лорд Харткорт. «Я тебя не виню. Я готов убить себя за собственную глупость, за то, что так обидел и унизил тебя». «Нет», — сказала Горденния. — Я не об этом, я просто не понимала тогда. — Потом мне все стало ясно, — тихо проговорил лорд Харткорт. Я был слеп и глуп. Ты, наверное, сочла меня последним негодяем. — Прости меня, Горденни. Если ты согласишься стать моей женой, я буду самым счастливым человеком на свете. — Нет, остановись, — взмолилась Горденни. — Я хочу сначала сказать тебе кое-что. Выслушай меня, пожалуйста. «Конечно, любимая!» — ответил он. «Я готов выслушать все, что ты мне скажешь!» Горде не уронила маленькую серую книжку на мягкие подушки дивана. Внезапно она утратила всю свою важность. Лишь много позже она узнает, какой удар нанесла немецкой разведке. «Я хочу сказать вам», — начала она дрогнувшим голосом, «что лишь после того, как я покинула Париж, Я поняла, насколько я была слепа, глупа и наивна. ли, меня воспитали очень просто. И я не понимала, что можно быть герцогиней и в то же время принадлежать к полусвету. Лишь после того, как я об этом узнала, она мне все рассказала о своей жизни, я поняла, чего именно ждали от меня и вы, и господин Каннингем. Лорд Харткорт открыл было рот, но она жестом остановила его. «Конечно, именно этого и думали», — настаивала она. «Просто я не понимала. Поэтому все, что вы говорили и делали, вызывало у меня недоумение. И когда вы поцеловали меня...» Ее голос снова дрогнул, но она продолжала. «Я поняла, что люблю вас. И я, естественно, решила, что мы поженимся». И всегда будем вместе. Так и должно было быть, взволнованно сказал лорд Харткорт. Мне стало все ясно лишь тогда, в ресторане, сказала Горденя. И когда я спросила вас, собираетесь ли вы жениться на мне, вы ответили, что нет, мне показалось, что весь мир рухнул. Я чувствовала себя униженной и испытывала глубокий стыд и отвращение ко всему происходящему. «Ну, родная моя, прости меня!» — пробормотал лорд Харткорт. «Нет, позвольте мне закончить», — сказала Горденя. «Потом я много об этом думал. Я знаю теперь, что тетя Лили сделала со своей жизнью и отчасти с моей, потому что я ее племянница. Поэтому я... я решила, что если я еще когда-нибудь увижу вас, Если вы все еще будете во мне заинтересованы, я приду к вам и буду жить с вами, потому что я люблю вас. Потому что теперь я поняла, что лучше испытать хоть немного счастья в жизни, чем не иметь его вовсе. Последовала пауза. Затем лорд Харткорт, со сдавленным восклицанием опустился на одно колено, схватил подол платья Горденни и поднес его к своим губам. «Вот как я отношусь к тебе!» Хриплым от волнения голосом сказал он, «Моя глупая, смешная, очаровательная возлюбленная! Я недостоин целовать землю, по которой ты ступаешь!» «Нет, Горденни, неужели ты можешь думать, что ты нужна мне лишь как любовница?» Я полагал, что это так. Я был глуп, высокомерен и самодоволен. Я был круглым идиотом, потому что не понимал, что мне предлагали то, о чем может лишь мечтать, Каждый мужчина — искренней и настоящей любовь, невинность, доверчивый, совершенно не испорченной светом женщины. Он поднялся с колен. Он стоял так близко от нее, что у гордения перехватило дыхание. «Я люблю тебя», — сказал он тихо. «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты, и только ты стала моей женой. Я знавал немало женщин, но клянусь себе Гордени, ни одной из них я никогда не просил выйти за меня замуж. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, матерью моих детей, потому что ты единственная женщина, которую я люблю всем сердцем и боготворю, потому что ты чиста и совершенна. Гордени дрожала всем телом, но это был трепет почти невыносимого счастья. — О, Уэйн, — прошептала она, — я так тебя люблю. Он схватил ее в объятия и прильнул губами к ее губам, и она почувствовала, что для них обоих ничто на свете не имеет значения, кроме их страстной, всеобъемлющей, всепоглощающей любви, которая охватила их, как пламя, разгораясь все жарче и жарче. Я люблю тебя снова и снова, повторял лорд Харткорт. Я люблю тебя, Гордения. Время остановилось, и Гордения показалось, что прошло целое столетие, прежде чем она осторожно высвободилась из его объятий. Мне нужно сказать тебе кое-что, проговорила она. Позволь мне лишь смотреть на тебя, ответил лорд Харткорт. Мне кажется, что ты красивее всех на свете. Он хотел было снова поцеловать ее, но она прижала руку к его губам. — Пожалуйста, Эйн, выслушай меня, — попросила она. Тетя Лили мертва. Она выпила все свои таблетки снотворного. Она не смогла пережить того, что весь ее мир рухнул. Лорд Харткорд кивнул. — Это правда, — сказал он. Я собирался сообщить тебе. Выдан ордер на ее арест. Она больше никогда не смогла бы вернуться во Францию. А все ее имущество и деньги остались там, пояснила Гордени. Я боялся, что дела обстоят именно так, сказал лорд Харткорд. И даже если бы она направилась в Англию, боюсь, у нее все равно были бы неприятности. Берти сказал мне, что он посоветовал вам ехать в Монте-Карло, и это было лучшее всего, что он мог придумать. «Он был так добр», — сказала Горденни, — «без его помощи нам не удалось бы бежать». «Если бы я знал об этом, я поехал бы с вами», — отозвался лорд Харткорт. «Я ждал лишь одного Горденни, чтобы приняли мое прошение об отставке». «Ты ушел в отставку?» — воскликнула Горденни, — «да». — улыбнулся лорд Харткорд. — Я собираюсь жить со своей женой в Англии. Управление моими поместьями требует много сил, и для меня найдется множество занятий. Кроме того, я хочу быть с тобой. Ты уверен? — Совершенно уверен, что я буду именно такой женой, которая нужна тебе, — спросила Горденни с трепетом. — А что скажут окружающие? Меня совершенно не волнует, что они подумают или скажут, — ответил лорд Харткорд. Но мы сделаем так, что им нечего будет сказать, хотя бы для того, чтобы в будущем это не беспокоило тебя. Я сейчас же увезу тебя в Англию. Так получилось, что смерть твоей тетушки все упростила, а поскольку власти Монте-Карло больше всего боятся самоубийств, не будет никакого скандала. Они объявят, что герцогиня скончалась в результате сердечного приступа. Мы можем смело предоставить все им». «Ты хочешь сказать, что я должна немедленно уехать?» спросила Гордения. Немедленно, – ответил лорд Харткорт. «Я не позволю тебе больше самой принимать какое-либо решение. Я сам буду заботиться о тебе, Гордения. Как и должно было быть с самого начала, я отвезу тебя в Англию к моей матушке. Она очень чуткая и отзывчивая женщина, но ей не следует знать слишком много. Она живет в своем мире в котором не существует людей типа герцогини или других представителей Парижского полусвета. Гордения удовлетворенно вздохнула. «Это замечательно», — сказала она. «Ты уверена, что хочешь выйти за меня замуж?» — тихо спросил лорд Хардкор я знаю лишь одно, я хочу всегда быть с тобой. Просто ответила Горденья. О, моя родная, это тот ответ, которого я ждал. С нежностью в голосе сказал он. Я люблю тебя. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Владюк Киев, 1994 год.